Вот та, Шарман, знаю я тебя, фигляр ты эдакой, да я-то тебе вот на столечка не верю. И она указала ему свой мизинец. "Это кто такая?" обратилась она, указывая на мадмозель Бланш. Эффектная француженка в амазонке с хлыстом в руке, видимо, её поразила. Сдешняя, что ли? «Это мадемуазель Бланш де Коменш, а вот и маменька ее, мадам де Коменш. Они квартируют в здешнем отеле», — доложил я. «Замужем дочь-то!» — не церемонясь, расспрашивала бабушка. «Мадемуазель де Коменш — девица», — отвечал я как можно почтительнее и нарочно в полголоса. «Веселая!» — я было не понял вопроса. «Не скучно с нею, по-русски, понимает?» «Вот де Грие у нас в Москве намастачился по-нашему-то, с пятого на десятое!» Я объяснил ей, что мадемуазель де Коменш никогда не была в России. «Бонжур!» — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к мадемуазель Бланш. «Бонжур, мадам!» — церемонно и изящно присела мадемуазель Бланш —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 «Здравствуй, Прасковья! Ты здесь что делаешь?» «Здравствуйте, бабушка», — сказала Полина, приближаясь к ней. «Давно ли в дороге?» «Ну вот это умнее всех спросила, а то ах да ах!» «Вот видишь ты, лежала-лежала, лечили-лечили, я докторов прогнала и позвала по наморя от Николы. Он от такой же болезни с сенной трухой».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 В один день собралась я на прошлой неделе в пятницу, взяла девушку до да Потапыча, до да Фёдора Локея, до да этого Фёдора из Берлина и прогнала, потому вижу, совсем его не надо. И одна однёшенька доехала бы. Вагон беру особенный, а носильщики на всех станциях есть, за 2 гривны куда хочешь донесут. И уж вы квартиру нанимаете какую. Заключила она, осматриваясь.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 У детей-то должно быть последнее уж заграбил опекун. После этого, после таких слов, начал генерал в негодовании: "Я уже и не знаю, кто-то не знаешь. Не бойсь, здесь от рулетки не отходишь". Весь про свистался. Генерал был так поражён, что чуть не захлебнулся от прилива взволнованных чувств в своих. На рулетке я При моём значении, я, опомнитесь, тётушка, вы ещё должно быть не здоровы. Ну вряжь, вряжь. Не бойся тащить не могут. Всё вряжь. Я вот посмотрю, что это за рулетка такая сегодня же. Ты, Просковья, мне расскажи, где что здесь осматривают. Да вот и Алексей Иванович покажет. А ты, Потапыч, записывай все места, куда ехать. Что здесь осматривают?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 О, носильщиков соскать можно, отвечал я. В это время подошла здороваться к бабушке Федосия, нянюшка, и подвела генеральских детей. Но ну, нечего лабозаться, не люблю целоваться с детьми, все дети сопливые. Ну, ты как здесь, Федосия? Здесь очень-на-очень -очень хорошо, матушка Антонида Васильевна, ответила Федосия. Как вам-то было, матушка?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 Повторяла она мистеру Аслею, указывая пальцем вниз. Мистер Аслей был чрезвычайно доволен приглашением. Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину. Я бы тебя просковье любила, вдруг сказала она. Девка ты славная, лучше их всех, да характеришка у тебя, ух! Ну да и у меня характер. Повернись-ка,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 «Помилуйте, тетушка, полноте!» — спохватился обрадованный генерал. «Я понимаю, ваше ли та...» «Эта старуха впала в детство», — шепнул мне Дегрия. «Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне, Алексей Иванович-то, уступишь?»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 госпожа генеральша Кнегиня Тарасевича хотя бабушка никогда не была княгиней своя прислуга особое помещение в вагоне бездны ненужных баулов чемоданов и даже сундуков прибывших с бабушкой вероятно послужили началом престижа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 «Почему он здесь? Зачем глаза косые?» На все эти вопросы оберкельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся. «Вот болван-то!» — отозвалась бабушка по-русски. Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынесть неизвестно за что. Наконец пристала к оберкельнеру. Что стоили ковры в спальне и где их ткут? Оберкельнер обещал справиться. — Вот ослы-то! — ворчала бабушка и обратила все свое внимание на кровать. — Эдакий пышный балдахин! Разверните его! Постель развернули. — Еще, еще, все разверните! Снимите подушки, наволочки, поднимите перину! Все перевернули. Бабушка осмотрела внимательно.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 Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки. Помилуйте, тётушка, разве дуэли возможны? отвечал с усмешкой генерал. А почему не возможны? Мужины все петухи, вот бы и дрались. Колпакивы все, как я вижу, не умеете отечество своего поддержать. Ну, подымите. Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два насильщика. Найми и уговорись.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 Но зачем же ей-то тётушка захлопотал вдруг генерал? И наконец-то нельзя, и потапычи вряд ли в самый вокзал пустят. Но вздор! Что она слуга так и бросит её? Тоже ведь живой человек. Вот уж неделю по дорогу рыщим, тоже и ей посмотреть хочется. С кем же ей, кроме меня, одна-то и нос на улицу показать не посмеет? Ну, бабушка, да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают. И ж какой генерал? Я и сама генеральша. Да и чего вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем всё осмотрю. Но Де Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчёт удовольствия её сопровождать и прочее. Все тронулись. «Она впала в детство», — повторял Дегрия генералу. «Одна она наделает глупостей». Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а, может быть, даже возвратились и надежды. До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее до сквера, обойдя которой вступали прямо в воксал.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 Дегрее и генерал немного отстали и говорили о чём-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл. Дегрее говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял, очевидно что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давечернюю роковую фразу: "Денег я тебе не дам". Может быть, для Дегрее это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тётушку.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 Но если успевают вора изобличить, то тот чаще же выводит со скандалом. На всё это бабушка смотрела издали с диким любопытством. Ей очень понравилось, что варишек выводит. Трант экарант мало возбудило её любопытство. Ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала наконец разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты, преимущественно проигравшиеся полячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам, тотчас нашли и очистили бабушки место, несмотря на всю эту тесноту, у самой середины стола, подле главного крупиера и подкатили туда её кресло.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 Семидесятилетняя женщина без ног и желающая играть, конечно, был случай необыденный. Я протиснулся тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне, между народом. Генерал Полина Де Грие и мадemoiselle Blanche тоже поместились в стороне между зрителями. Бабушка сначала стала осматривать игроков.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 дочь же уходила. Бабушка долго её рассматривала. Но это не проиграет. Это вот не проиграет. Из каких? Не знаешь, кто такая? Француженка должно быть, из-за таких, шепнул я. А видна птица по полёту, видно, что наготок востёр. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить.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 Так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна. А что такое zero? Вот этот крупер, курчавый главный-то, крикнул сейчас zero. И почему он всё загреб, что не было на столе? Эту кучу всё себе взял. Это что такое?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 То же они дураки и не ставят. 36 шансов против бабушка. Вот, Здор, потапыч, потапыч, постой, и со мной есть деньги. Вот. Она вынула из кармана туго набитый кошелёк и взяла из него Фридрихсдор. На, поставь сейчас на 0. Бабушка, 0 только что вышел, сказал я. Стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите. Подождите хоть немного. Ну, врёшь, ставь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 Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделась Даже кулаком стукнула по столу Когда Круппер провозгласил тридцать шесть вместо ожидаемого зеро «Эк ведь его!» — сердилась бабушка «Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зеро!» «Это этот проклятый курчавый Крупперишка делает У него никогда не выходит» Алексей Иванович, ставь два золотых за раз. Это столько проставишь, что и выйдет 0, так ничего не возьмёшь. Бабушка, ставь, ставь, не твой. Я поставил два Фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубренным. Бабушка замерла и стиснула мою руку. И вдруг хлоп! 0! провозгласил крупер.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 Бабушки выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятью десятью Фридрихсдорами и отсчитали незапечатанных еще двадцать Фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопаткой. «Делайте вашу ставку, господа, делайте вашу ставку, больше никто не ставит», — возглашал Круппер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку. «Бабушка» Господи, опоздали. Сейчас заверти, ставь, ставь, захлопотала бабушка. Да немешкай, скорее я, выходила она из себя, толкая меня изо всех сил. Да куда ставить-то, бабушка? На zero, на zero, опять на zero, ставь как можно больше, сколько у нас всего. 70 Фридрихсдоров. Нечего их жалеть. Ставь по 20 Фридрихсдоров разом. А помнитесь, бабушка,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 Затолкала она Крупера, сидевшего тут же по длине ее слева и приготовившегося вертеть. «Сколько ноль? Двенадцать? Двенадцать?» Я поскорее растолковал вопрос по-французски. «Да, сударыня», — вежливо подтвердил Крупер. «Равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом четырех тысяч флоринов по уставу», — прибавил он в пояснение. «Ну, нечего делать, ставь двенадцать».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 А билеты спрячь. Довольно. Домой. Откатите кресло. Глава 11.